Глава пятая. План. Что ж, пока я Сайрашу ничем помочь не могу, к своей же команде сейчас тоже не имело особого смысла соваться, так как их наверняка стерегли. Лучше дождаться наступления темноты, а сейчас надо крайне внимательно все обдумать. Не могу не отметить, что впервые. Казалось бы, явно негативная ситуация сложилась с немалым количеством положительных для меня моментов. Во-первых, вся эта история удачно совпадала с праздником, так что все казни и прочие не очень приятные вещи были отложены на завтра, что давало мне значительный разбег во времени. Во-вторых, мой новый облик мало того, что начинал мне всё больше и больше нравиться, так он ещё и служил отличной маскировкой. Я был практически неограничен в передвижении по деревне. Не вижу повода не последовать совету стражника и не заглянуть к тётушке Риаше. Хорошенько перекусить мне определённо не помешает. Моё тело, на время заглушившее голод, при возникшей перспективе поесть, тотчас стало намекать, что трансформация истощила очень много запасов силы, которые неплохо было бы пополнить. Выспросив у одного из прохожих дорогу, я направился искать постоялый двор. Искать пришлось недолго. Хотя поселение было не таким уж и маленьким, Этот постоялый двор отличался внушительным размером. Излишне говорить, что чистота там была на высшем уровне. Про такие чистые места говорят «пылинки» строем ходят. Я вошёл в здание, весь первый этаж которого занимал просторный зал, столовая. В углу около стойки суетилась с заказами риаши. Официантка, её дочь, как подсказывает инстинкт, разносила еду. А на кухне кашеварил её муж, или вернее будет перевести с языка Таосянов «избранник». Подойдя к стойке и выстояв небольшую очередь, я заказал пищу и комнату на одни сутки. «С тебя две серебряные монеты, юноша!» Тепло улыбнувшись, ответил Ариаши. Я протянул одну из оставшихся золотых монет, совсем забыв при этом, что у меня имеется горсть серебра. «А стражникам в Порт-Ахроси неплохо платят?» Лукаво спросила она, протягивая восемь серебряных монет сдачи. «Два золотых в неделю. Просто я много денег не трачу». Кормят там вполне сносно, с голоду ещё никто не помер. Выпивка? Это тем более не для меня. Лучше уж было накопить немного деньжат и купить себе приличную одежду. Здесь пришлось сочинить другую легенду. Ряша хозяйка постояла у двора, и, следовательно, наверняка была в курсе всех новостей и сплетен. Хотя представители других раз бывали здесь редко, но всё же иногда захаживали, да и постояльцы, тайсианы, охотно делились свежими новостями так что её было не провести история о покушении на столичного чиновника. «Это да, одежка у тебя что надо», — кинув на меня оценивающий взгляд, сказала Ряша. «Надо же, такой молодой, а уже умеешь грамотно деньгами распоряжаться». «Мамка с папкой научили», — ответил я, попытавшись улыбнуться вместо того, чтобы закатить глаза. «Так может, вы всё-таки покормите меня?» «Ах, да, конечно. Ты уж прости любопытную женщину. Аксоша, обслужи нашего постояльца». Ко мне подскочила официантка и отвела к свободному столику. Усадив меня, она побежала на кухню, где хозяйничал её отец, и через пару минут вернулась с огромным прожаренным куском мяса и кувшином с морсом на подносе. У меня непроизвольно потекли слюни. Поставив передо мной тарелку и кружку с кувшином, она спросила, присаживаясь напротив меня, «Вы не против, если я посижу с вами? А то тут совершенно не с кем поболтать». «Не против? Только я очень плохо болтаю, когда ем». Она хихикнула, давая понять, что оценила шутку. Я же накинулся на еду. Надо признать, охранник не преувеличивал, нахваливая дичь Риаши. Тем более повар, явно зная, что мясо заказал молодой Тайсиан, подобрал и соответствующую комбинацию приправ, так что мясо просто во рту таяло. Покончив с основным блюдом, я потянулся к кувшину с морсом. Налив кружку, я поднял взгляд на Аксошу и увидел, что она смотрит на меня, не сводя глаз. Проснувшийся инстинкт подсказал, что мне оказывают самые прямые знаки внимания. Надо же, артаж не преувеличил. С точки зрения тайсианских девушек, мой новый облик, наверное, и правда очень привлекателен. Я вспыхнул. Не знаю, как красеют тайсианы, но наверняка ужасно глупо, тем более, что мое смущение от Аксоши явно не укрылось. Наконец, напившись, я поднялся с явным намерением идти в свою комнату. «Ах, я тебя провожу», — сказала Аксоша, Скочив со стула чуть ли не раньше меня. Не понимаю, что такого она во мне нашла. Пока мы поднимались по лестнице, она всё время вилась вокруг меня, умудрившись при этом упасть, да так, чтобы я непременно её подхватил. Что потом дало ей повод похвалить мои сильные руки и совершить, наверное, десятый выстрел своими, не буду спорить, очень выразительными карими глазами. Дойдя до второго этажа, она повела меня по коридору и остановилась около последней по левой стороне двери. «Если тебе что-нибудь понадобится, зови меня». — сказала она. — Спасибо, конечно, но сейчас я хочу немного поспать. Я спешил сюда на праздник, и мне надо набраться сил. И тут же пожалел, что раскрыл рот, потому что данная информация чревата самыми естественными последствиями. — Ой, а можно я пойду на праздник с тобой? — не преминуло воплотить мои опасения в жизнь Аксоша. — И вот что мне делать? Меня сейчас даже не клеит, а приваривают сваркой. Да и способности мои сейчас мне не особо помогают. Если моя человеческая интуиция запросто подсказала бы изящный выход из ситуации, то Тайсиана вообще рекомендовал проявить ответный интерес в отношении Аксоши и восстановить силы для праздника другим способом. При этом тот же инстинкт подсказывал, что и родители Аксоши будут не против такого поворота с учетом того, что капризная и своенравная Тайсианка уже ни одному жениху дала отворот-поворот. С трудом выбросив эти мысли из головы, я неуверенно сказал «Ну, я подумаю». «Отлично. Девяти часам вечера». В авиале, как ни странно, тоже была 24-часовая система измерения времени. В году, однако, было не 365 дней, и даже не 360, но об этом в другой раз. «Я освобожусь. Надеюсь, ты к этому времени уже встанешь. Ну, увидимся». И с этими словами она развернулась и убежала вниз. Я же захлопнул дверь и с наслаждением лёг на кровать, вытянув уставшие ноги. Одновременно в моей голове начал складываться последовательный план действий. Для начала не забывать о своей команде. Я, конечно, хотел бы начать действовать прямо сейчас, но гораздо разумнее дождаться темноты, когда все начнут праздновать и веселиться. Тогда будет гораздо больше шансов, что никто не обратит внимание на повсюду шныряющего меня. Не знаю, как стража, сайраша, но охрана прочих пленников гарантированно улезнёт на праздник, ну или притащит пару бутылей с горячительным после которого лёгкого гипнотического воздействия хватит, чтобы погрузить их в глубокий сон. Затем после этого необходимо будет снова наведаться к Сайрашу. Мало ли, вдруг фанатичные маги крови решат подарить ему незабываемую ночь перед казнью, а то и вообще не позволят до неё дожить, и вряд ли кто их за это осудит. Но это всё потом. Сейчас моё тело, прочувствовавшее уютную кровать, внезапно очень захотело спать. Полностью с ним солидарен. Силы надо восстановить.